Нет. Караус заставил себя остановиться, задуматься над тем, что же он делает. Его несколько занесло, он повернулся, чтобы бежать. Чья-то рука ухватила его сзади за куртку, а лезвие косы прижалось к горлу. Он почувствовал, как второе лезвие стукнуло по его копью. Один раз, потом ещё, он уронил копье на вымощенный плиткой пол. Матрёшка обматывалась лентами в слои, напоминающими шкурки у луковицы. Когда она собралась воедино... Разрывы и надрезы, которые он сделал, стали намного короче. Они выглядели как короткие надрезы на её лице и руках. Большая часть, скорее всего, скрылась под одеждой. «Смело!» — проворчила Гверус. «Голупая смелость!» «Скулана Бритуан Кнапа!» — прошептал Эгиса прямо на духом у Крауса. Гверус покачал головой. «На! Вактор Фан Кнапа Охотники Ферранан, матрёшка Кунан Фелдан Кнапа!» Эггс ототолкнул Крауса, так что он, пошатавшись, шагнул вперёд, оказавшись в центре треугольника из трёх монстров. Английский? Англо? спросила матрёшка. Нам нужен мальчик, сказала Гверрус. Сложи его. Да-да, сказала матрёшка. Нам нужно будет больше. Найдём больше. Скоро? женщина, которая только что взяла, скоро совсем растворится. Скоро, подтвердила Гверрус. Краус не мог не отметить, как изменилась её речь после того, как она впитала в себя женщину. «Не надо этого делать!» — сказал он. Эггис опнул его сзади, и Краус упал на четвереньки. «Не трогай его!» — сказала матрёшка. «Они враги!» — прорышала Гверус. «Они охотятся на нас!» «Мы на вас не охотимся!» — возразил Краус. На беду Эггиса снова пнул его, пяткой попав по почкам. Краус вскрикнул и вскричился от боли, Крик в голове стал ещё хуже, почти заглушая собой всё остальное. Он воздействовал даже на зрение. Краус поневоле подумал о давлении, которое возникает под водой, так глубоко, что организм не может даже двинуться. Вот только это было не в его воображении. Давление было реальным, но только в голове. Оно затуманивало границы видимой области его зрения, делало тени чернее, а освещенные места ярче. Когда перед глазами поплыли пятна, он почти мог различить в себе образы. Эггеса поднёс одно из лезвий к зрачку Крауса. «Обезгенен, Эггэ? Да?» Краус отрубился, если можно так выразиться. Он даже не осознавал, что сопротивлялся песне, но когда накатило боль страх, он слушался в неё и вгляделся в образы, которые наполняли, видимо, ему тёмные места. «Я что, сдаюсь? Так быстро? Я нужен остальным. Остальные...» — думает. «Наэль...» — пробормотал он. Фрэнсис? Он вздрогнул. «Называй меня Краус. Все меня так зовут, кроме мамы». «Краус», — задумчиво произнесла Наэль. «Ладно, что ты хотел? Просто поболтать. Когда мы на уроке проверили друг у друга работы, мне досталась твоя. Я просто хотел сказать, что мне нравится твой образ мыслей». Он заметил, как резко поменялось её выражение лица. Как будто весь разговор свернул не туда. Что он такого сказал? «Спасибо». Сказала она, опустила взгляд на поднос с обедом и подцепила вилкой листик салата. Она положила его в рот и начала пережевывать, медленно, методично, затем глянула на Крауса, намек был есен. Не сказав ни слова, она спрашивала, «Почему ты всё ещё здесь?» «Ты сравнивала то, как пишешь о с тем, как ты написала бы игру, продумывая общий замысел и детали на уровне механики. Читать было интересно, заумно в самом хорошем смысле этого слова. Если что, это был комплимент». «Ладно, спасибо». Он уже собирался уходить, когда увидел Марису Ньюланд. Она подошла к ним и сел рядом с Наэль. Он никак не ждал увидеть их вместе. Не то чтобы Наэль не была привлекательной, но Мариса была лебедем, одной из самых красивых девушек школы, а Наэль по сравнению с ней была в лучшем случае воробьём. Небольшого роста, нервная, неприметная. Он не мог даже вообразить, что их могли связывать какие-то общие интересы, социальные круги или друзья. Мариса поставила небольшую тарелку с куском пиццы на поднос Ноэль, а затем подняла взгляд на Крауса. «Краус, ты что-то хотел?» «Не, что хотел, я уже сказал». «Не донимай её, ладно?» «Я ничего такого не сделал. Отвлёк немного от обеда, но уже ухожу». «Вы знаете друг друга?» Спросила Ноэль. Краус успел ответить первым. «Наши матери занимаются благотворительностью для школы. Распродажи пирожных и всё такое...» Несколько раз на обоих запрягали помочь, ну и получилось так, что мы работали вместе. «Так что я точно знаю, чего от тебя можно ожидать», — подхватила Мориса. «Каждую минуту ты готов провернуть какую-нибудь гнусную шутку, манипулировать другими, чтобы получить то, что тебе нужно, выставить кого-нибудь другого дураком». «Прекрати. Ты меня сейчас так расхваливаешь, что я того и гляди покраснею». «В шестом классе?» — сказала Мориса и повернулась к ноэль «Он сказал учителю...» «А, всё, пора мне валить». Попытался прервать её Краус. «Я совсем забыл, что Мариса знает и более жуткие истории!» «Скатертью дорожка!» Мариса слегка усмехнулась. Он не отошёл, но на два шага от них, когда услышал... «Отборочный турнир в Рансак!» Он заинтересованно обернулся. «Что?» Спросила Мариса. «Чтобы ты наконец ушёл, мне снова нужно начать рассказывать про тебя истории!» «Или хочешь ляпнуть какую-нибудь фигню насчёт девушек и видеоигр?» «Нет, я не собирался!» «Вы говорите про отборочные? На соревновательном уровне?» «Ага. Для этого мы организовали в школе клуб. Для меня это был единственный способ получить доступ к компьютеру, чтобы мать не заглядывала мне через плечо». «Да ладно? Тот же самый клуб, в котором состоит Люк? Знаешь Люка Брита?» «Да, он с нами». А, сказал он, немного замешкавшись. «У меня нет слов. Планка для таких соревнований гораздо выше, чем многие думают. Даж добраться до отборочного турнира уже довольно круто». «Респект». «Спасибо», — сказала Мариса. «Больше не буду досаждать вам своим присутствием. Удачи сегодня вечером. Серьёзно». «А ты играешь?» — внезапно спросила Ноэль. Она оторвала от пиццы кусочек и положила в рот. Краусу потребовалось секунду, чтобы собраться с мыслями. «Немного. Иногда». Мариса глянула на Ноэль, чтобы ещё раз удостовериться, затем указала рукой на пустое место напротив них. Караус сел, вздрогнув, когда пластиковый поднос грохотом упал на пол. Мариса закричала, но крик резко оборвался, когда она пролетела от прилавка, где были сложные пластиковые подносы, до разрушенной стойки, где стояли автоматы с напитками. Она судорожно пыталась вдохнуть, подняться на ноги, но упала. Она была слишком потрясена, а из обломков стойки выходила некудышная опора, к ней приближилась гверрус. Краус заставил себя вернуться к реальности и попытался подняться на ноги только для того, чтобы снова ощутить, как лезвие плотно прижилось к горлу, и только шарф не давал ему разрезать плоть. Крик в голове вернулся и стал хуже, чем когда-либо до этого. После спокойствия во время воспоминания, тишины и свободы от крика, он всё ещё испытывал ощущение тепла, окутавшего всё тело. Эта реальность была совсем не той, куда он хотел бы вернуться. «Беган вёрк!» – прошипел Эгисы ему ухо. «Нихуя не понятно, что ты там лопочешь!» Ответил Краус. «Странно, но его это бесило. Бесило почти так же, как если бы его внезапно разбудили, прервав хороший сон. Он знал, что это неразумно, что это бред, думать вот так, тем более зная, как опасна Симург, как она коварна, но он всё равно бесился. Возможно, это настроение подтолкнуло его к тому, что он вытащил из-под пальто спрятанный туда кухонный нож. Другой рукой он нащупал рану, которая проделала его копьё на теле Эггисы, и запустил туда пальцы в перчатках, одновременно выворачиваясь из его хватки и пытаясь поставить на пути лезвие Эггиса своё менее уязвимое плечо. В этом не было необходимости. Когда Краус сильнее сжал пальцы в ране, зарываясь в неё глубже, колени Эггисы подогнулись. Ножны от кухонного ножа упали на пол, а Краус полоснул ножом по длинной шее Эггиса. Эггис оттолкнул его, и из разреза на шее изливалась кровь. Когда урод попятился назад, Краус вырвал пальцы из мокрой вёской раны. Эгиса исчез в облаке тёмного дыма. «Голупый и храбрый мальчик!» – произнесла Гверрус. Краус быстро осмотрел помещение, когда огромная женщина повернулась к нему лицом. Мариса только поднялась на ноги. Коди отступил к противоположной стене, держа ломик в руке. Матрюшка стояла на четвереньках недалеко от Коди. «Бегите!» – крикнул он. «В разные стороны!» Он только повернулся, чтобы бежать от гигантской Гверрус, когда понял, что остальные могут быть не в состоянии это сделать. Морису жёстко приложила при ударе, а про состояние Кодин вообще ничего не знал. Не то чтобы это имело значение, Гверус выбрала своей целью именно Крауса. Она не была быстрой, это дало небольшое преимущество. Но он скоро понял, что она вполне успевает за ним, и ей легче преодолевать более глубокие сугробы. Поскользнуться на льду ей тоже не грозило, под её весом весь лёд крошился на мелкие кусочки. Ещё до того, как он выбежал за пределы дворика, она успела поймать его схватив со спины за штаны и куртку. Он ударил её ножом в руку и почувствовал вспышку адской боли в собственной ладони. Краус застрелилась из раны и потекла по руке до локтя. Краус закричал. «Нет!» – низко пророкатал Агверус. «Голопый мальчик!» «Прочь!» – произнёс откуда-то мужской голос. Караос почувствовал, как она ослабила хватку, а он упал на землю. «Поторопись!» – произнёс другой мужской голос. Храус повернулся, чтобы посмотреть на них, но его зрение затуманивала монохромная дымка. Даже его рука казалась полупрозрачной, дымчатой. «Я что, призрак?» «Ну и что ты об этом думаешь, Мирден?» Спросил человек в бронекостюме. Когда он подошёл ближе, Гверус попятилась. Великанший мужчина в сеющей броне. Мужчина крутанул в руках Халибарду. «Защитная сила. Я уловил только основную идею. Возмездие!» Сказал другой мужчина. Он стоял за человеком в броне и был одет в мантию. Ей сила основана на возмездии за причиненный ущерб. «Отражение ущерба?» – спросил человек в броне. «Или она становится более неуязвимой после атаки?» «Скорее первая, чем второе Краус поднялся на ноги, когда мужчина прошел мимо. Прошел так, будто Крауса вообще там не было. «Я сильнее тебя!» – огрызнулась Геверрус. Человек в броне не ответил. «Зачем это делать? Зачем охотиться за нами?» Спросила Гверрус, отступая от него. Человек в броне ударил лебардой по земле, и вокруг него застроился дым. Секунду спустя раздался звук, похожий на выстрел. Гверрус упала на одно колено, прижимая мясистую руку к груди. Раздался тихий звук «дзынь», и она вся оказалась в огне с головы до пят. Пламя было достаточно жарким и настолько близко к Краусу, что могло сжечь его тоже. Должно было сжечь. Но он едва ощущал тепло. Он вообще почти ничего не чувствовал, Крик Всемург тоже притих, а рану в руке он ощущал не больше, чем слабое пульсирование.